это было не только в Нью-Йорке? Он сделал жест рукой. Посмотри. На посту, где взималась пошлина, никого не было. За шлагбаумом ведущая на запад половина шоссе была абсолютно пуста, насколько они могли видеть. Но полосы движения, ведущие на восток, в тоннель, из которого они только что вышли, были забиты мертвыми автомобилями. На разделительной линии возвышалась беспорядочная гора трупов, за которой молчаливо наблюдала стайка чая. «О, Господи!» — сказала она ослабевшим голосом. «Сколько же людей пыталось попасть в Нью-Йорк! Сколько и выбраться из него!» «Я вообще не знаю, с чего это им вздумалось блокировать тоннель со стороны Джерси. Думаю, они и сами не знали». просто чья-то великолепная идея, чтобы создать видимость деятельности. Рита сидела на дороге и плакала. «Не плачь», — сказала она, опускаясь рядом с ней на колени. Впечатление от тоннеля было еще слишком свежим, чтобы вновь начать сердиться на нее. «Все в порядке, Рита». «Что все?» — всхлипнула она. «Скажи мне только одно. Что все?» Так или иначе, мы выбрались. Это уже что-то. И здесь свежий воздух. Честно говоря, в Нью-Джерси никогда раньше не было такого свежего воздуха. Он заработал вымученную улыбку. Ларри посмотрел на царапину у него на щеке и около виска, следы осколков плитки. — Нам надо найти аптеку и смочить твои раны пероксидом, — сказал он. — Ты можешь идти? — Да. Она посмотрела на него с немой благодарностью, и он почувствовал себя неловко. «И я раздобуду себе новые туфли, что-нибудь вроде спортивных тапочек. Я сделаю все, что ты мне скажешь, Ларри». «Я накричал на тебя, потому что был не в себе», — сказал он спокойно. Он откинул назад ее волосы и поцеловал одну из царапин над правым глазом. «Я вовсе уж не такой плохой парень», — добавил он тихо. «Просто не оставляй меня». Он помог ей подняться на ноги и обнял за талию. Потом они пошли к заставе, оставив позади себя Нью-Йорк. Глава 34. В центре Аганквита был небольшой парк с пушкой времен гражданской войны и памятником погибшим. После того, как умер гос Динсмор, Фрэнни Голдсмит пошла в этот парк. и, сидя на берегу пруда с утками, лениво стала бросать в него камни, наблюдая за расходившимися по воде кругами. Позавчера она проводила гуса в дом Хэнсона, стоявший на побережье, опасаясь того, что ему придется уйти из жизни. Именно таким гнусным эфмимизмом обозначили смерть ее предки. в раскаленной крошечной будке на пляжной автомобильной стоянке. Она думала, что гус умрет тем же вечером. У него был очень сильный жар, и он бредил. Дважды он падал с кровати и даже принимался расхаживать по спальне старого мистера Хэнсона, сшибая вещи, падая на колени и снова вставая. Он кричал, обращаясь к людям, которых не было в комнате. отвечал им и наблюдал за ними, с чувствами, воплощавшими собой всю гамму от радостного ликования до ужаса до тех пор, пока френни не ощутила, что его невидимые собеседники реальны, и она сама превратилась в призрак. Она умоляла Гуса снова лечь постель, но для Гуса она не существовала. Ей приходилось уступать ему дорогу, потому что, если бы она этого не сделала, то он бы просто шиб ее на пол. и прошелся бы по ней. Наконец, он рухнул на кровать и перешел от энергичного бреда к бессознательному состоянию, которое показалось Френ предсмертной комой. Но на следующее утро она увидела, что он сидит в постели и читает вестерн в бумажной обложке, найденный им на одной из полок. Он поблагодарил ее за то, что она о нем позаботилась и выразил надежду, что прошлой ночью ему не довелось сказать или сделать что-нибудь неподобающее. Когда она стала утверждать, что ничего подобного не было, Гус сомнением оглядел окружающий хаос. Она приготовила немного супа, и он съел его с аппетитом. Фрэнни накрыла тело Гуса чистой простыней и оставила его на кровати старого Джека Хэнсона перед окном с видом на океан. Потом она пришла в парк и стала швырять камешки в пруд, ни о чем не думая. Но подсознательно она поняла, что это уже не была та странная апатия, которая охватила ее после смерти отца. С тех пор она постепенно все больше приходила в себя. Она взяла розовый куст в цветочном магазине Натана и аккуратно посадила его на могиле Питера. Она понадеялась, что куст хорошо приживется. Ее теперешнее бездумное состояние было чем-то вроде отдыха после смерти Гуса. Оно ничем не напоминало то преддверие безумия, в котором она находилась раньше. Но вскоре ей надо будет подумать о том, что делать дальше. И, по-видимому, в этих мыслях будет присутствовать Гарольд Лаудер. Но не только потому, что она и Гарольд были единственными оставшимися в живых людьми в этом районе. но и потому, что она просто не могла себе представить, что случится с Гарольдом, если некому будет за ним присмотреть. Он ей по-прежнему не слишком-то нравился, но во всяком случае он попытался быть тактичным, и оказалось, что у него есть хоть какие-то представления о приличиях.